Мост, — Заревел Луис. — Немедленно отключите трансферный диск. — Уже. — Нужно было сделать это раньше. — Кто это? — Мальчик из библиотеки. Его шестисложного имени я не запомнил. — Кавареск Седжа-Жарок, — улыбаясь, подсказал мальчик. — Где мы, Лувеву? Что мы здесь делаем? — Одному Финаглу известно. — Кавареск седжа — Луис, мне не нужны чужаки на корабле. — Если вы думаете выкинуть их в космос, забудьте об этом. Я вам не позволю. — Тогда они останутся в грузовом трюме вместе с вами. Думаю, вы с чьми запланировали это. Не нужно было доверять вам. — Вы не доверяли. — Что вы сказали? — Мы умрем здесь от голода. — Последовала длинная пауза. Коварецский Джаджок ловко выбрался из зонда, и они с Харкаби Паролин принялись шептаться. Вы можете вернуться в свою камеру, сказал наконец Химмост. Но они останутся здесь. Я оставлю трансферную связь включенной, чтобы вы могли кормить их. Они могут нам хорошо послужить. Каким образом «Луис, это хорошо, что часть жителей Кольца уцелела?» «Местные жители находились слишком далеко, чтобы слышать переводчик Луиса. Поэтому он сказал...» «Надеюсь, вы не надумали сдаться. Записи на этих лентах могут привести нас прямо к магическому трансмутационному устройству». «Да, Луис. о богатство карт нескольких миров...» Может оказаться в руках чми прямо сейчас. Мы можем рассчитывать на отсрочку 2-3 дня, не больше. Надо спешить. Женщина и мальчик обернулись, когда Луис подошел к ним. "Харкаби паролин", сказал он. "Помогите мне отнести читающую машину". Спустя 10 минут катушки Читающая машина и отделенный от нее экран оказались у Хинмоста на навигационной палубе. Харкоби Паролин и Коварес Зинчанчок ждали дальнейших указаний. — Вы ненадолго останетесь здесь, — сказал им Луис. — Не могу сказать, что произойдет, но я пошлю вам пищу и постели. Можете мне верить. Испытывая смутное чувство вины, он быстро повернулся и шагнул в угол. Мновением позже он снова оказался в камере, вместе со всем своим снаряжением. Поспешно раздевшись, Лоис заказал себе пижаму. Сейчас он слишком устал, но следовал позаботиться и о других. Кухня не дала ему шерстяных одеял, поэтому он заказал четыре больших понча с капюшонами и отправил их через трансферный диск. Затем углубился в воспоминания. Что любила есть Харлапрепилалар? Она была всеядна, но предпочитала свежую пищу. Луис набрал на пульте заказ, переправил его ими и смотрел сквозь стену, как они с сомнением изучают пищу. Только после этого он заказал грецкие орехи и выдержанное бургундское для себя. Жуя орехи и запивая их вином, Зоис исключил спальное поле, упал на него и вытянулся в свободном падении, чтобы подумать. Дому Лиар придется заплатить за его разбой. Оставила ли Харкаби Паролин сверхпроводящую ткань в библиотеке? Он не знал даже этого. Интересно, что делает сейчас Вилла Вирджилин, переживающая за соотечественников, за весь свой мир не имеющая возможности как-то воздействовать на события? Женщина и мальчик в грузовом трюме должны быть не менее испуганны если Луис Ву умрет в ближайшие несколько часов Они ненадолго переживут его. Все это являлось частью сцены. Его, собственная жизнь тоже стояла на кону. Итак. Шаг первый. Пронести фонарь-лазер на борт иглы. Сделано. Шаг второй. Можно ли вернуть кольцо в исходное положение? В ближайшие несколько часов... Может оказаться, что это невозможно. Ответ зависел от магнитных свойств скрита. Если кольцо нельзя спасти, нужно бежать. Если спасение возможно, тогда шаг третий. Принятие решения. Смогут ли Чми и Луис Ву вернуться живыми в известный космос? Если нет, тогда... Шаг четвертый. Мятеж. Он должен был сам оставить кусок сверхпроводящей ткани в доме Лиар и потребовать от Хинмоста отключить трансферные диски зонда. В последнее время именно Луис Ву принял несколько неверных решений, и это беспокоило его. Теперь все зависело от его следующих действий. Но в данный момент ему требовалось несколько часов сна. Услышав сквозь сон приглушенные голоса, Луис повернулся и взглянул в ту сторону. За кормовой стеной Харкаби Паролин и Каврис Джинджан Джок вели оживленный разговор с потолком. Но для Луиса это звучало всего лишь невнятным бормотанием, поскольку у него не было переводчика. Тем временем строители городов указывали на прямоугольную голограмму, ворёвшую за пределами корабля, закрывая часть краевого космопорта. Сквозь это окно виднелся освещённый солнцем двор серого каменного замка, грубо камни, множество прямых углов. Единственными окнами служили узкие вертикальные бойницы. Одну из стен покрывали побеги плюща вынного бледно-жёлтого плюща, и плеща с пурпурными ветвями. Луис выбрался из поля. Кукольник занимал свое место на навигационной палубе. Грево его сегодня слабо фосфористировала. Повернув к Луису одну голову, он спросил, «Надеюсь, вы отдохнули?» «Да, это было мне просто необходимо. Какие новости?» Я сумел починить читающую машину. Но компьютер иглы слишком плохо знает язык строителей городов, чтобы читать записи по физике. Я надеюсь пополнить запас слов, разговаривая с туземцами. Сколько это займет времени? У меня возникло несколько вопросов о строении кольца. Можно ли использовать иглы? Основание кольца, все эти шестьсот миллионов квадратных миль, для изменения положения кольца электромагнитным способом. Если бы он знал это наверняка. Думаю, от десяти до двадцати часов. Нам всем нужно время от времени отдыхать. Слишком долго, подумал Луис. Ведь ремонтная команда подходит к ним все ближе. Это плохо. Откуда идет это изображение? С посадочной шлюпки? Да. Можем мы отправить послание ЧМИ? Нет. Почему он должен носить свой переводчик? Я сделал ошибку, отключив переводчик с целью принуждения. Теперь он его не носит. — Что с ним случилось? — спросил Луис. — Что он делает в средневековом замке? Прошло 20 часов с тех пор, как чми достиг карты Гзина. Я рассказывал вам, как он совершил разведочный полет, как позволил авиации экзинов атаковать себя, а затем сел на большой корабль, продолжая подвергаться атакам. Шесть часов спустя Чмей внезапно взлетел и направился в другое место. Думаю, что понял, чего он хочет добиться, Луис. «Мне это неизвестно. Продолжайте». Самолеты некоторое время преследовали его, затем вернулись обратно. Чмей продолжал поиски, нашел дикую местность с небольшим каменным замком на вершине горы и приземлился во дворе. «Разумеется, его атаковали». Но у защитников не было ничего, кроме мечей, луков и тому подобного. Когда они окружили посадочную шлюпку, Чми воспользовался парализатором. Затем...